Мы распрощались с симпатичным профессором, вышли из дома и остановились. «Ну, как тебе?» Я вопросительно глянула на Эрлиева. «Ты о чем?» «О профессоре в ладере, конечно». «Очень приятный человек. Куда сейчас?» «За книгами. Вспомню студенческую юность. Правда, я не ожидала, что книг придется покупать так много». И пошли мы за книгами. Начали с тех, что велел приобрести профессор. С ними как-то проще, просто посетили несколько лавок и закупили по списку. Нести все это самим было нереально, поэтому мы покупали книги с условием, что их доставят в дом графа Элизара. Хозяева лавок не возражали, у каждого из них были посыльные. «Рил, давай отдохнем и перекусим». Я остановилась напротив какой-то таверны. «Давай», – покладисто кивнул Эролиф. Найдя свободный столик, он провел меня к нему, и мы уселись рядом на лавку, лицом к залу. К нам тут же подлетела девица с пышными формами и, стреляя глазками, перечислила то, что они могут предложить. — Мне суп и тушеное мясо, ну и квас, — быстро определилась я. На обед к Ниневе мы уже не попадали, так что следовало основательно подкрепиться. — А вам, уважаемый господин! Официантка, тут же забыв про меня, угодливо наклонилась к Лиреллу, выставляя свое весьма внушительное содержимое декольте практически перед его носом. «Эммм...» Зеленые глаза внимательно оценили предложенный ассортимент, вываливающийся из глубокого выреза блузы. «Мне тоже суп, мясо с картошкой, салат и что-нибудь сладкое. Что у вас есть?» «О, для такого гостя у нас есть много сладкого!» Ассортимент колыхнулся перед его лицом. Я, не выдержав, хрюкнула от смеха и тут же сделала каменное лицо, когда Эрли вскосил на меня глаза. «А поточнее!» Он снова заглянул в ассортимент. «Сладкие пироги, блинчики с ягодами, мед, варенье и... многое другое!» Конец фразы был произнесён, с придыханием. «Да, давайте блинчики с ягодами». Эрлиев попытался отодвинуться от того, что ему так настойчиво подсовывали. Ага, именно попытался. Девица была настроена решительно и собиралась продемонстрировать сладкое, не смущаясь моим присутствием. «Девушка!» Пришла я ему на помощь. «Поторопитесь, будьте любезны. Господин очень голоден о, -о, -о Голоден!» Протянула она томным голосом, явно по-своему, интерпретировав мои слова, и бодро поскакала на кухню. «Ой, не могу!» Я упала лицом на скрещенные на столе руки и затряслась от смеха. «Какая непосредственность! На земле девушки на тебя все же так не прыгали!» «Вики!» – обиженно протянул Эролев. «Тебе несовестно! Ты зачем меня так подставляешь?» «Я?» Я вытерла выступившей от смеха слезинки. «Ну а кто? Ты зачем ей сказала, что я голоден?» «А что я должна была сказать? Ты же и правда голодный!» «Вики, я не голодный. Я хочу есть. Она же меня себя в качестве утоления голода предлагает». Он фыркнул, и, наконец-то, глаза его повеселели. «А ты против?» «Конечно. А она теперь не отвяжется». «Ты только посмотри на нее!» Я оглянулась и увидела спешащую с подносом девицу. «Вот, господин, ваш суп!» Она сгрузила перед ним тарелку. «Леди!» Передо мной опустилась моя порция. «Я сейчас принесу остальное, а пока хлеб». И пока девушка очень старательно наклонялась ниже, чем надо, над столом. Ее декольте снова оказалось перед носом Эрелева. «Спасибо!» Поблагодарил он, отводя глаза, а как только она отошла, пригрозил мне пальцем. веки вот как хочешь, но дай ей знак, что я занят. Мои слова она не воспримет всерьез. Решит, что я так говорю, только потому, что ты рядом. Сейчас? М -м нет, когда всю еду получим, а то еще плюнет в тарелку. Его зеленые глаза искрились смехом. Причем в твою. Ужасы какие ты говоришь. Сделала я страшные глаза. Если она меня отравит, это будет на твоей совести, а я, так уж и быть, спасу тебя. Вот сейчас поедим, а потом я тебя поцелую. И я подмигнула ему. Ну-ну, хмыкнул он, но его глаза смеялись. Все пугаешь, а сама струсишь и в лучшем случае в лоб чмокнешь. Знаю я уже твои шуточки. А ты прямо хочешь страстное лобзание? Рассмеялась я. «Конечно, а ты сомневаешься? Вон девушка вообще из одежды выпрыгивает, а тебе жалко одного маленького поцелуйчика для несчастного лирыла, попавшего в чужой враждебный мир». «Почему враждебный-то?» — веселилась я. «Так ты глянь на нее!» Показал он глазами на официантку. «Она же меня съесть готова!» Пока мы обедали, я оглядывала помещение. Таверна была маленькая, но довольно симпатичная. Столы чисто выскоблены, на полу нет мусора. И толстый мужик, стоящий за стойкой и протирающий стаканы, одет в белоснежный фартух, как и девушка-подавальщица. Цивильненько. Если бы еще девушка не была так решительно настроена, а то как-то даже обидно. В конце концов, он мой телохранитель. Мало ли, что я сама не пытаюсь с ним заигрывать. Все равно неприятно. Поев, переглядываясь и подшучивая друг над другом, мы закончили обед. И Эрлиф выложил на край стола монету. Я промолчала, ведь мы договорились, что я плачу только на земле. «Ну?» «Что ну?» глянула я на него. «Давай уже спасай, а то она спешит». «Ох ты ж бедный ты! Бедный! Как же тяжело жить такому красивому парню!» Шуточно причитая, придвинулась я к нему. «Повернись!» «Что, правда, поцелуешь?» Он повернулся, пытаясь не смеяться. «И на какие только жертвы не пойдешь, спасая тебя, несчастного!» Выдавила я тихий смешок и закинула ему на шее руки. «Наклонись!» Лирелл послушно наклонился, приблизив ко мне свое лицо, и я даже увидела свое отражение в его глазах. Но чем ближе его лицо приближалось, тем серьезнее становились эти глаза, а улыбка потихоньку исчезала с губы. Мое сердце как-то странно начало быстрее стучать, и до его губ осталось буквально пара сантиметров, а я вдруг струсила, не решаясь чмокнуть его в шутку, как и собиралась. потому что стало вдруг совсем не смешно, а вот голова моя начала немного кружиться, и вокруг все пропало, и остались только эти глаза напротив. Что я делаю? Что мы делаем? Ведь у меня же есть... Кто-то есть? Кто же есть? Сердце колотилось уже где-то в горле, а я не находила в себе сил отстраниться. Просто не могла, потому что тело моё, Совершенно отказалась мне подчиняться Единственное, что ощущалось Жаркое дыхание и руки Прижимающие меня к себе все сильнее Ой, какая плохая была идея И прошла, кажется, вечность В которой мы смотрели друг другу в глаза Пока он вдруг сам меня не поцеловал И в то же мгновенье рядом громыхнула тарелка, и я, вздрогнув, отстранилась. «Ваша сдача, господам На стол рядом с криво стоящей тарелкой, брякнув, опустилась горсть медных монеток. «Спасибо!» Я вскочила и с полыхающими щеками, не оглядываясь, пошла к выходу, зная, что Лирл все равно меня нагонит. Ходит он намного быстрее меня, роста у него вон какой. «Черт, черт, черт! Ну зачем я придумала эту дурацкую шутку? У него ведь есть девушка, и у меня есть жених и Ив!» «Нельзя так! Не нужно мне чужого!» Думала, что все пройдет легко, просто чмокну его в нос и все дела. Со стороны-то не было бы видно, куда я его поцеловала, в кончик носа или в губы. Для подавальщицы все выглядело бы достоверно, а сейчас я не знаю, как мне в глаза ему смотреть. А самое обидное, что я даже не успела ничего понять и почувствовать. Мимолетное касание горячих мягких губ, и все. Хм, вообще, чего это я? Как раз невесомый быстрый чмок и получился. Просто не в нос, а в губы. И все. Даже досадно как-то. Понять ничего не поняла, почувствовать не почувствовала. А угрызениями совести мучаюсь. Если уж позориться... Так хоть впечатлиться бы, ну и проверить, какие у него клыки. А тут ничего.